Глава тринадцатая. Последние часы. Пленников отвели обратно в святилище. Они очень устали и были сильно напуганы, однако старались не показывать этого, чтобы не отравлять друг другу последние часы. «Надо собрать все свое мужество и смело взглянуть смерти в лицо», — проговорил Гленарван, когда его спутники сели ужин. «Мы так и сделаем», — откликнулся Джон Манглс. «Умрем с высоко поднятой головой». Пока мистер Олбинет готовил нехитрый ужин, Эллен вслух произнесла молитву. За едой вспоминали забавные случаи, которые путешественникам довелось пережить вместе, как Паганель жарил гуанаку, как Роберт спасся из когтей орла, как строили гнездо на омбу, как экзаменовали малыша Толлины, как австралийские аборигены охотились на казуаров. Все улыбались, шутили и сетовали только на то, что за общим столом не было Роберта и Паганеля. Потом Мэри и Эллен улеглись в углу на циновке. Гленарван дождался, пока женщины заснут, и обратился к своим товарищам. «Я знаю, что мы умрем достойно, сознавая, что стремились к благородной цели. Дорогие друзья, благодарю вас за все, что вы сделали для меня. Завтра нас ждут пытки и бесчестия. Джон, мы с вами обязаны не допустить, чтобы Эллен и Мэри испытали это на себе». Но как выполнить обещание? По моей глупости, теперь у нас нет оружия!» «Есть!» — ответил молодой капитан, доставая из-под одежды кинжал. «Я вытащил его в суматохе из рук мертвого каратеты. Тот из нас, кто переживет другого, сэр, должен выполнить желание вашей жены и мэри Грант. «Не спешите совершать непоправимые поступки!» — подал голос майор. «У нас еще достаточно времени, чтобы придумать другой выход!» «Надежда умирает последней!» Джон Манглс осторожно приподнял циновку, закрывавшую вход, и пересчитал туземцев, которые сторожили пленников. Их оказалось двадцать пять. Думать о том, чтобы перебить их одним кинжалом, не приходилось. Тогда пленники решили проверить, нельзя ли выбраться из святилища не через основной вход. К сожалению, все пути к отступлению были отрезаны. Две боковые стены хижины поднимались над отвесными скалами, под которыми зияла пропасть метров тридцать глубиной. Спуститься по ним было невозможно. Задняя стена упиралась в отвесную скалу. Выхода не было. Друзья на прощание пожали друг другу руки, и все, кроме майора, забыли с тяжелым сном. Макнапс, попыхивая трубкой, стал обдумывать варианты побега во время казни. Он пытался выработать план, с помощью которого можно было бы обмануть бдительность уземцев. Около четырех часов утра майор услышал шорох, доносившийся от задней стены хижины. Сначала Макнапс не придал этому значения, но поскольку шум не прекращался, майор приник ухом к земле. Ему показалось, что кто-то за стеной роет землю. Майор разбудил Гленрована и Джона Манглса. Звуки слышались все ядственнее. Мелкие камешки скрипели и катились вниз. «Какой-то зверь роет нару предположил Джон Манглс. «Как знать», — отозвался Гленнерван, — «а вдруг это человек?» Макнабс растолкал Вильсона и мистера Олбинента. Джон Манглс принялся рыть подкоп под заднюю стену кинжалом, остальные плоскими камнями или прямо руками. Мюллериди лежа на полу, слегка приподнял циновку, закрывавшую вход, и стал наблюдать за туземцами. Неожиданно майор резко отдернул руку. По ладони текла кровь. Все запястье было рассечено каким-то острым орудием, Через несколько минут из земли показался нож А за ним и рука, которая его держала Белая кожа, узкое запястье, проворные пальцы Это была рука европейца В этот момент Мэри подняла голову Заметила, что мужчины сгрудились у задней стены хижины И бесшумно проскользнула к Увидев руку нежданного избавителя Девушка зажала себе рот ладонями, боясь закричать от радости «Это Роберт!» – прошептала она «Роберт нашелся!» «Мэри, это я!» — послышался голос Роберта. «Я пришел вас спасти. Помогите мне!» Мужчины точно очнулись ото сна. Общими усилиями подкоп был расширен буквально за несколько секунд, и Роберт влез внутрь святилища. Вокруг пояса у мальчика была закручена длинная веревка из формиума. «Роберт, милый!» — шептала, улыбаясь Мэри. «Слава богу, ты жив!» «Мне удалось сбежать, пока они выясняли, что случилось с каратетой», — объяснил Роберт. Я выбрался из крепости. Два дня прятался в лесу, а ночью бродил вокруг крепости. Пока хоронили вождя, я стащил из чьей-то хижины нож и веревку. Когда стемнело, я вскарабкался на скалу. Почва здесь очень рыхлая. Часа не прошло, а подкоп уже был готов. Так что надо не мешкая отправляться в путь. Скоро рассвет. «Погонель ждет внизу?» — спросил Гленнерман. «А что, его здесь нет?» «Нет», — ответила Мэри. «Разве вы не вместе убежали?» «Давайте не будем терять время», — вмешался майор. «Местонахождение Паганеля обсудим, когда выберемся отсюда». Пленники один за другим пробрались через узкий проход и оказались в гроте. Джон Манглс, последним покинувший святилище, уничтожил следы подкопа. Роберт размотал веревку, привязал один конец к выступу скалы, а второй сбросил вниз. Эта веревка может выдержать двух человек. — сказал Джон Манглс. — Спускаться будем парами. Оказавшись внизу, три раза дергаем за веревку. Это сигнал, что могут спускаться следующие. Первая пара — лорд и леди Гленнерван. — Первым пойду я, — возразил Роберт. — Я нашел внизу впадину. Там можно переждать, пока все спустятся. — Давай, — сказал Гленнерван. Мальчик полез вниз. Через минуту подергивание веревки дало знать, что могут спускаться Гленнерван и Эллен, Но тут Вильсон поднял тревогу. Услышав подозрительные звуки, он вернулся в святилище и приподнял циновку у входа. Один из туземцев подошел к хижине, очевидно, что-то насторожило его. Стражник простоял пару минут, внимательно прислушиваясь. Затем, досадливо тряхнув головой, вернулся к товарищу. «Все в порядке», — тихо сказал Вильсон, вернувшись в грот. «Спуск продолжался». Гленнерван и Эллен, за ними Джон Манглс и мари Грант, следом Вильсон и Мюльриди, и, наконец, майор и мистер Олбенет, очутились на узкой тропинке, где их ждал Роберт. Отряд немедля пустился в опасный путь. Полчаса беглецы карабкались по горам наугад. погонели, который всегда вел путников правильным путем, с ними не было. Наконец они добрались до небольшой пещеры, где можно было передохнуть. Когда взошло солнце, Со стороны крепости донес старьев сотен голосов Беглецы поняли, что их исчезновение обнаружено Глубившийся внизу туман рассеялся И они увидели на площади разъяренную толпу туземцев Те тоже заметили отряд Гленрована Племя бросилось вон из крепости И помчалось в погоню за узниками, избежавшими их мести Путники вскочили на ноги И стали спешно карабкаться к вершине Важно было перевалить через нее И спрятаться от марийцев